Глава пятьдесят шестая Лори отступила от белой доски, чтобы полюбоваться на их совместное творение. Последние два часа они лихорадочно работали. «Это будет рекорд», – заявила она. «Такое возможно?» «Очень даже», – Джерри стал и поднял руку, чтобы дать Лори пять, и она хлопнула его по ладони. «Мы закончили подготовительные съемки». Они составили план шоу «Сцена за сценой». от гламурной вечеринки в Метрополитен до интриги расследования, и Лори не сомневалась, что их ждет успех. Кроме того, им удалось узнать о намерении Вирджинии изменить завещание и о том, что ее планы возмутили Картера. Тем не менее, Лори продолжала искать варианты для новых путей расследования. Такова была ее природа. Она понимала, что не слишком правильно рассчитывать довести до конца каждое дело, но не могла не испытывать разочарования. Если они остановятся на этом месте – Айван Грей будет и дальше оставаться подозреваемым, но теперь такая же судьба ждет и Картера Уэйклинга. Даже Анна и Питер оказались в неприятном положении, ведь они никому не рассказали о возмущении Картера из-за возможного изменения в завещании. Они не оказали сознательную поддержку убийцы, но поставили семейную репутацию выше требований справедливости во время исходного расследования. «Я начну черновой монтаж», – сказал Джерри. «Выпьем после работы, чтобы отпраздновать окончание шоу». «Давай в другой раз. Сегодняшний вечер у меня занят». Она снова встречалась с Алексом. Мысль о свидании вызвала улыбку на лице Лори, но ей нужно было позвонить. Ее отец взял трубку после второго гудка. «Привет, папа. У тебя есть время, чтобы ответить на профессиональный вопрос?» «Всегда». На сотовых телефонах Лори, Тимми и Лео была установлена система определения положения. Лори проверила, где находится Лео, чтобы выяснить, забрал ли он Тимми из школы. Она знала, что Лео охотно посидит с внуком два вечера подряд. К тому же он очень обрадовался, когда узнал, что Лори снова встречается с Алексом. Хорошей новостью является то, что мы сумели вывести из состояния равновесия Картера Уэйклинга. Он на час опоздал на съемку и попытался отказаться от участия. А когда мы ему рассказали, что нам известно о его отношениях с Пенни и планах Вирджинии изменить завещание, у него снесло крышу, и он ударил Райана довольно сильно. Он совершенно потерял контроль над собой. «Лори, в таком состоянии он мог напасть на тебя?» «Я понимаю. На меня или на кого-то другого. Сегодня я увидела другую его сторону, пугающую и говорящую о нестабильности. Он потребовал, чтобы мы ему сообщили, что нам стало известно от Анны, Питера и Пенни». «Прежде всего я беспокоюсь о тебе», – быстро сказал Лео. «Но я согласен, что и остальным может грозить опасность». «Папа, я не знаю, какое решение принять. С одной стороны, я хочу сохранить в секрете содержание нашего расследования». до тех пор, пока шоу не выйдет в эфир, а с другой никогда себе не прощу, если кто-то пострадает, потому что я не сообщила о возможной угрозе». «В данном вопросе тебе стоит меня послушать», сказал Лео. «Твое шоу будет иметь большой общественный резонанс, если случится что-то плохое, пока ты скрываешь улики, и полиция после этого не станет с тобой сотрудничать». Ему не было нужды формулировать другие соображения. Лори знала, что именно репутация ее отца в правоохранительных органах Помогла ей добиться хороших отношений с полицией. В обмен у нее имелись определенные обязательства – быть с ними более откровенной, чем обычные журналисты. «Могу я дать совет?» – спросил Лео. «Давай я позвоню Джонни Хону и расскажу ему, что тебе удалось узнать. Он может оценить информацию в контексте всего расследования и решить, что делать дальше. Джонни представляется мне человеком, достойным доверия». Лори довольно быстро согласилась, что будет разумно привлечь к расследованию детектива Хона. Она сомневалась, что от него стоит ждать утечки в другие средства массовой информации. А сейчас главной была безопасность основных свидетелей. Если Картер – убийца, опасающийся разоблачений, он мог стать опасным. «Звучит неплохо, папа. Дай мне знать, как все прошло. И спасибо». «Всегда рад помочь. Единственное, о чем я могу просить – получи удовольствие от сегодняшнего вечера». Лори повесила трубку, уверенная, что эту просьбу ей будет совсем нетрудно выполнить. После того, как она закончила разговор, у Лори наконец появилась возможность разобраться с бумажной почтой, которая так и осталась непросмотренной с утра. Она взяла из стопки большой коричневый конверт из суда по наследственным делам, распечатала его и вышла из кабинета, чтобы спросить у Грейс, свободен ли Райан. Именно он отправил запрос на получение копии завещания Роберта Уэйклинга, чтобы сравнить его с последней волей в Вирджинии. Юридические познания Райана могли им пригодиться при изучении документов.